Я поехал в голубую сойку, чтобы забрать телевизор. Едва я остановил фургон возле дома, на веранде появилась Хилда. Она была в голубой ковбойке и джинсах. С бледным, помятым лицом она выглядела очень жалко. Глядя на тёмные круги под глазами, можно было подумать, что она всю ночь не смыкала глаз. Хилда. Я взбежал по ступенькам и схватил её в объятия. Её першие с руками в мою грудь, она оттолкнула меня. Не здесь, Терри. Потому, как она смотрела на меня, я понял, что случилось что-то ужасное, и выпустил её из рук. Она сделала шаг назад. В чём дело, Хилда? Она безсило опустилась в кресло. Ситуация меняется, Терри. Нам нужно поговорить. Сердце от испуга затрепыхалось у меня в груди. Я сел рядом. "Тэрри, боюсь я сообщить тебе плохие новости". "Всё в порядке", мой голос упал до шёпота. "Что случилось?" "У меня совершенно нет денег". Ничего не понимая, я уставился на неё. Это была последняя вещь, которую я ожидал услышать. "Как это нет денег?" Вчера приезжал мистер Маклин. Он думал, я всё знаю. С тех пор, как Джек стал инвалидом, он тратил деньги направо и налево, совершенно не считая их. Маклин предупреждал его об этом, но Джек его и слушать не стал. Аренда этого дома обошлась в бешеную сумму. Джеку ни в коем случае не следовало его снимать. Да у него и не было столько денег, как он говорил мне. Денег, которые остались, недостаточно даже для покрытия долгов. Я очень сожалею, Терри, но дела обстоят именно так. Но это была действительно плохая новость, так как я очень рассчитывал на деньги Делани, чтобы заняться коммерцией. Я хочу, чтобы ты понял, Терри, сказала она спокойным голосом. В настоящий момент я не могу выйти за тебя замуж так как и мне нечего предложить тебе зачем тебе связываться с женщиной которая ничего не может тебе дать так что лучше всего тебе забыть о моём существовании ну нет запротестовал я послушай, Хильда, ведь я люблю тебя что бы ни случилось Я хочу жениться на тебе, я обязательно женюсь. Просто нам придётся подождать немножко дольше, чтобы открыть дело. Мы не сможем жить здесь. Это вызовет нежелательные разговоры. Мне придётся устроиться на работу на какое-нибудь предприятие. Начнём с нуля. Но если ты согласна на это, я тем более в любом случае мы сможем заработать деньги и начать новую жизнь. Хмурится она, пожала плечами. "Но ты не обязан делать это, Терри. Я отлично могу позаботиться о себе сама". Встав на колени возле неё, я взял её руки в свои. "Я хочу быть с тобой, дорогая. Может быть, это и к лучшему. Я бы всегда чувствовал себя неуверенно, пользуясь её деньгами. Если ты будешь со мной, всё будет хорошо". Она начала плакать, отвернув от меня лицо. Мы потерпели поражение на всех фронтах, но смерти дела не было ни напрасной. Я имел шанс получить Хилду. Когда её всхлипывания начали утихать, она проговорила сквозь слёзы: "Теперь я совершенно уверена, что он покончил с собой". Вряд ли это было несчастным случаем. Как ты думаешь, не мог ли он лишить себя жизни, чтобы расплатиться с долгами? Я вполуха слушал её прочтение, но последние слова заставили меня вздрогнуть. Я внимательно глянул на неё. Расплатиться с долгами? О что ты имеешь в виду? Этот страховой полис. Он только что застраховался. Моё сердце замерло, а затем оказалось в пятках. Страховка? Какая страховка? У меня не было времени рассказать об этом. Он застрахован. Мистер Маклин сообщил мне об этом вчера. Я тоже не знал об этом. В одной из писем, которые ты мне вчера передал, как раз было из страхового агентства. Джек застраховал телевизор. Мистер Маклин пояснил, что там имеется статья, согласно которой предусматриваются крупные компенсации, если произойдет несчастный случай. Джек застраховался на пять тысяч долларов. «Этой суммы вполне хватит на то, чтобы рассчитаться с кредиторами, и у меня еще останется немного денег. Этого хватит на то время, пока я буду искать работу». Если бы она вдруг ударила меня по лицу, я не был бы так изумлён. Сердце моё остановилось, желудок конвульсивно сжался. Я и не подозревал, что он застраховал телевизор, сказал я хриплым голосом. После того, как ты доставил нам телевизор, сказала Хильда. Нас посетил молодой человек, Мне кажется, он сказал, что его зовут Лоусон. Он смотрел телевизор и, видимо, уговорил Джека застраховать его. Теперь я вспомнил, что фамилия Дела не была в том списке, который я передал Лоусону. Но ведь подобная страховка гарантирует лишь работу телевизора. Она ни в коем случае не служит гарантией от несчастного случая с владельцем, не так ли? — По всей видимости, не так. Мистер Маклин объяснил, что владелец телевизора автоматически страхуется и от несчастного случая. Я почувствовал, как ужас ледяной рукой сжал мое сердце. — И это гарантирует выплату в пять тысяч долларов? — Да? Весь мой план пошёл прахом. Страх почти парализовал меня. Теперь, разумеется, вследствие неминовать. Я достаточно хорошо знаю компании подобного рода, чтобы быть уверенным, они не примут смерть Делла не просто на веру, а тщательно расследуют причину смерти клиента. Им глубоко наплевать на свидетельские показания шерифа Джефферсона, и престарелого доктора Малларда. Они не заплатят и 10 центов без твёрдых гарантий в правильности диагноза. А что уж говорить о 5000 долларов? Мои дальнейшие планы? Да что уж говорить? Жизнь вся целая зависели от какого-то страхового полиса. Нет никакого сомнения в том, что они захотят провести собственное разбирательство по факту этой трагедии. Я старался говорить как можно спокойнее. Неужели ты считаешь, что стоит требовать деньги с компанией и тем самым привлекать внимание с их стороны? Не разумнее ли вообще не предъявлять иск? Она с раздражением глянула на меня. Но это же пять тысяч долларов. Из этого всего... «Мне достанется примерно три тысячи. Я, конечно же, подам риск». «Но детективы страховой компании, профессионалы, они проведут тщательное расследование», сказал я, стараясь не поддаться охватывающей меня панике. «Они легко установят связь между мной и тобой, Кильда». «А зачем им? Это им? Им важно лишь предъявить свидетельство о смерти». по крайней мере, так сказал мистер Маклин. Они никак не смогут избежать уплаты по полису. Не будь так наивна. Я на своём веку немало слышала про идохов из страховых компаний. С ними лучше не связываться. Но не пойдут на всё, лишь бы не платить. Начнут доказывать, что Дейл не покончил с жизнью самоубийством, а раз так, это избавляет их от уплаты поиску. Всё, что им нужно, сделать так это когда найти повод для самоубийства, и как только они выяснят, что Дела не остался без денег, понятно. А тут ещё ты собралась его ставить, раскопают о нашей связи. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Наоборот. Если детективы пронюхают о нашей связи, нас втопчут в грязь. Это доставит им хотя бы моральное удовлетворение. Вся наша жизнь будет в деталях расписана на страницах газет, нам не помогут никакие адвокаты. Хилда смотрела на меня, словно я был сумасшедшим. Ты пугаешь меня. В чём дело? Неужели ты знаешь об этом деле гораздо больше, чем сказал мне? Да, ну, конечно же нет. Я Просто предупреждаю тебя, чем это может закончиться. Нельзя ли отозвать полис? Я спрошу у Маклина, но мне кажется, он уже отослал иск. Он заверил меня, что займётся моими делами, едва только вернётся в свой офис. Можно ведь позвонить ему?